Бэтт даже не поняла, о ком говорят эти люди. Шефер и Хеллиген, Кто они и почему не в машине? Что вообще эти двое делают снаружи, в то время как все уезжают? Собственно, у нее не было особенно много времени думать об этом. Дым уже почти накрыл их с полом. Если она могла встать на ноги, то бесчувственный Уинтер лежа задохнулся бы. Девушка поднялась, ощущая, как подгибаются ноги и кружится голова. Ей показалось, что тело – мешок с опилками, невероятно тяжелое и неповоротливое. Потолок в вездеходе был низким настолько, что выпрямиться Бет не могла. Перед глазами поплыли разноцветные круги, они вращались вокруг нее с бешеной скоростью, увлекая Бет следом за собой в крутящийся водоворот. Тошнота подкатила к горлу. Горькая противная слюна наполнила рот. Девушке вдруг безумно захотелось вдохнуть полной грудью чистый холодный воздух, но его не было. Оставался лишь жар да сизая едкая река тяжелого дыма, медленно плывущая на уровне бедер. Бет качнула вперед. Чтобы не упасть, она ухватилась руками за ящики и закашлялась. В ту же секунду ею овладел страх. Замкнутое, заполненное удушающим воздухом помещение породило панический приступ к лаустрофовии. Бет захотелось заорать, чтобы ее выпустили на улицу к синему высокому небу, к снегу, к... «Возьми себя в руки!» – отдернула она себя. «Прекрати!» Холодный пот сползал по лицу и шее на воротник толстого свитера. Руки тряслись, но ей все же удалось подавить истерический вопль, поднимающийся из легких. «Все, все, все, все, успокойся». Сердце колотилось с бешеной силой, накачивая щедро разбавленную адреналином кровь, внемеющие от страха мышцы. Девушка сделала несколько шагов и очутилась перед лежащим на сидении полом. Казалось, он парил в воздухе. Дым уже почти совсем скрыл его тело. Серые волны клубясь медленно поднимались к груди, разбиваясь о белокрасную ленту бинтов. Пол судорожно втягивал воздух. В груди его что-то урчало и булькало, из ноздрей вылетали крохотные кровавые брызги. Он задыхался, и Бет должна была ему помочь, пока Пол не умер. С ее простреленным плечом это становилось дико сложной задачей. Поднять 160-фунтовое тело и двумя руками довольно трудно, а уж одной... Бет ухватилась за отворот куртки и потянула раненого вверх к потолку. «Вставай, Пол, вставай!» – хрипела девушка. «Давай же, вставай!» Он не мог услышать ее, но слова помогали Бет сосредоточиться. Его лицо, неестественно бледное, словно отлитое из воска, вынырнуло из вязкой реки. Голова откинулась назад, руки безвольно обвисли. «Вставай! Вставай!» Никто не расслышал тихого голоса, заревом пламени и остервенелым рычанием двигателя. Никто, кроме нее самой. «Вставай! Пол! Вставай! Мать твою!» Силы, вернее то, что помогало Бет держаться на ногах и тянуть невероятно тяжелое тело пола вверх, истощились. Еще секунда, и девушка разжала бы пальцы. Она увидела, как раненый падает в сизый туман. Голова его сильно ударяется об алюминиевое сиденье. Кровь начинает быстро сочиться из ноздрей и ушей. Пол заваливается на бок, сползая на пол, исчезая в дыму. Но ничего не произошло. Ее маленький, но крепкий кулак побелел от напряжения. Стиснув зубы и крепко зажмурившись, девушка рванула раненого к себе. Она слышала, как бились о створку Люка, Хантер и Бредли, но через секунду все эти звуки перекрыл новый звон. Ужасающий громкий, смешавшийся с гулким стуком, пульсацией горячей крови в ушах. Наконец ей удалось усадить пола Руки моментально ослабли. Скрюченные сведенные пальцы не желали разжиматься, рот жадно хватал кипящий воздух. Бет даже почудилась, что он красного цвета, подобно раскаленному металлу. Физическая нагрузка выкачала из изможденного рана и тела последние силы. Девушка поняла, если она сейчас не вдохнет свежего воздуха, то просто умрет. Сдохнет. Ей необходим холодный воздух, отрезвляющий, приводящий в чувство прекрасный морозный воздух. Господи, шептала она. О, Господи, помоги мне, помоги мне, Господи. Сноп яркого, слепящего света обрушился на нее сверху. Ледяная колючая волна накрыла Бет. Это было похоже на чудо. Девушка, еще до конца не веря в происходящее, подняла глаза. Наверное, она сошла с ума, но... Бет увидела огромную могучую фигуру, и у этой фигуры вокруг головы светился золотистый ореол. Что-то удивительно сильное было в ней. Девушка почувствовала, что не может произнести ни звука. Тело отказывалось ей повиноваться. Она просто стояла, дыша всей грудью и глядя наверх в раскрытый проем люка. «Выбирайтесь, мисс», – неестественным голосом сказал кто-то. Потребовалось не меньше секунды, прежде чем Бет наконец поняла, фигура принадлежит человеку, а нимб – это всего лишь солнце обычное солнце, висящее в бело-голубом небе. «Дач, помогите!» «Дач», поняла она, «человека зовут Дач». Бет словно очнулась ото сна. Рядом с ней стоял тот, кого называли Хантером, и поддерживал ее за руку. «Давайте, мисс, у нас мало времени. Хищник может быть где-то рядом», тем самым неестественным сипом добавил он. «Дач поможет вам выбраться». Пол, произнесла девушка и удивилась, как сильно дрожит ее голос. Надо вытащить Пола. Конечно, подтвердил Хантер. Только сначала вы. Стоящий на крыше вездехода человек присел и протянул ей огромную руку. Ладонь качалась в дюйме над головой девушки. Она видела, что мужчина напряжен. Это было заметно по его движениям. В звериной пластике дача схватила какая-то нечеловеческая настороженность. Бет протянула руку, и мужчина, схватив ее за запястье, вынул на крышу вездехода. Она немного удивилась его внешнему виду. Без куртки, перепачканы сажей, кожа на ладонях обожжена, свитер прогорел в нескольких местах. Правда, ей тут же стала понятна причина столь странной экипировки. Куртку Дач держал в другой руке, и выглядела она не лучше, чем свитер. Грязная, густо покрытая жирными пятнами солярки. Капюшон и рукава сгорели практически полностью. «Леди, прыгайте вниз и укройтесь за бортом». Хантер прав, хищник совсем рядом. Его спокойный голос контрастировал с внешностью. Пламя лизало борта машины, и Бет не нужно было просить дважды. Она спрыгнула в снег, быстро отступив за почерневший корпус вездехода. В эту секунду девушка заметила второго человека, огромного негра, видимо напарника дача. Он стоял, опустившись на колено, уверенно сжимая М-16, больше напоминая собой изваяние, абсолютно неподвижный и от этого какой-то нереальный. Бет не стала задавать вопросов. Она опустилась в снег, наблюдая за тем, как дач помогает вытаскивать из люка бесчувственного пола.